Часть четвертая. Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя, за нечистоту она будет разорена, и при том жестоким разорением. Книга пророка Михея. Глава первая. Сперва исчез вход в желтый дом, потом однотипные головы, плотная шапка или платок, ниже маски и респираторы. Некоторые с принтами Спайдермена, Путина или Трампа перекрыли окна первого этажа по всему фасаду. Народ дотек до вечной гигантской лужи у газона вдоль проспекта Победы и решительно встал в эту лужу. Кажется, впервые после митинга в честь встречи факелы с огнем Сочинской Олимпиады. Потом скрылись и газон, и часть проспекта, и улицы профсоюзов, отсекавшая площадь с другой стороны. Машины объезжали толпу аккуратно и не сигнали, а люди все прибывали. А вместе с ними пребывал и шум, ровный и почти неразборчивый, как ропот рощи на ветру, но если напрячься — Отдельные нитки гумана на несколько секунд сплетались в петли отчетливого разговора. «Сколько всего? Семьдесят?» «Пишут, под сто уже». «Ну, значит, полтысячи. Вечно же занижают». «Да ладно. Тогда все бы знали. Сейчас не скроешь. В больницах и места столько нет. Может, в область увезли или по домам оставили доходить? Все равно правду не скажут». «Мой Димон в детсаду был». Я, как услышал, туда рванул. Не, нормально, слава богу. У них там кулер. Вода только привозная, я проверил. Полная кладовка. На пару недель хватит. А если эта хрень дальше просочится? Ну, до артезианской глубины. Слушай, ну, не... Не должно. Водозабор тоже не должно было. Там и фильтры, и все. И отсывалки до реки тоже полверсты раком. Но вот ведь... Дожди, потому что. все равно, слушай, это же десятки метров, сотни. Пока просочится, отфильтруется, все сто раз. Потом, эти диоксины, если в воде, а не в воздухе, не очень опасны. Детишкам этим расскажи, которые померли. Погоди, говорили же, двое взрослых умерли. Что, и дети тоже? Нет, я про тех как раз. Там одному 23, что ли, другой чуть постарше. Детишки, считай. Лена поспешно уткнулась глазами в ладони и потерялась на несколько секунд в холодной серости без воздуха, запаха и смысла. А когда опять нашла себя сидящей на одной из скамеек, отчеркивавших площадь от Пушкинского сквера, толпа уже подступила вплотную, и в дальней от лены части громыхали протолкнутые через мегафон яростные речи. Слуха вылавливал только отдельные куски. Касается уже всех. Вопрос жизни и смерти. Настал предел. Должны ответить. И вдруг зацепился за негромкий разговор по соседству. Потому что голоса были знакомыми. Толку-то. Главы нет, никого нет. Городом кухарка управляет. И то, в лучшем случае. Ну, тут все таки и федеральные ведомства сидят. Господи, какие... «Природнадзор и департамент лесного хозяйства? Они, конечно, мощно все поменяют теперь. А кто тебе нужен? Полпред?» «Ну или зам, или хотя бы федеральный инспектор? Еще бы они решали, что. И потом, им тут по статусу не положено. Зато теперь приедут. Все до одного. Гром грянул, как говорится. Что в этом хорошего? А в этом что хорошего?» Лена увидела, как Иван повел рукой, захватив не только митинг, но и все вокруг, и снова затолкал кулак в карман. Он разговаривал с Артемом, который, как обычно, смотрел не на собеседника, а то в небеса, то на удерживаемый перед грудью манипулятор с экранчиком. Артем управлял дроном. Нет, сразу двумя. Один медленно перемещался по периметру площади, второй висел еле заметной точкой перед входом в жёлтый дом. над выступавшими. «Да уж», — сказал он, всматриваясь в экранчик. «Ну чего там? Совсем жесть?» «Сам как думаешь?» Накаляется потихоньку. Артём огляделся, неловко кивнул Лене. Иван тоже кивнул, задержался на миг взглядом и опустил глаза. Артём вполголоса, явно полагая, что больше никто не слышит, сказал. «Спалят ща все нахер». Лена пошевелилась, поняла, что ей все равно, Попыталась дальше не слушать, не получилось. Иван зло ответил. «Да, и как говорится, они мне, суки, знают, что предлагали». Лена посмотрела на него. Оказывается, ей было не все равно. Удивительно. Иван заметил ее движение, запнулся и быстренько срулил с темы. «Пускай теперь всему городу предложат. Как вылезать из этого? Попробуют хотя бы». Артём поводил пальцами по экрану и сказал с изумлением. Слушай, всему, не всему, но тут реально полгорода собралось. Ну не пол, ладно, но тысяч восемь, даже девять. Все равно скажут, что пятьдесят человек максимум было. На этот случай записываем, — пояснил Артём. Все запишем. В морду ткнём тварям. Никакой блок не устоит. СМИ пусть сидят носом в жопе. Трансляция все равно идет. Там уже семьдесят. Опа. сто пятьдесят тысяч смотрят сейчас ты выступишь потом ютюб и мессенджеры вывалим будут знать ну сказал иван и поежился собираясь пошли что ли вань погоди сказала алена он остановился посмотрел на нее на артема тот чуть кивнул и пошел огибая народ и поглядывая в небеса к перекрестку революции и лермонтова Иван торопливо подошел к Лене, присел рядом и заговорил, глядя в землю. «Лен, все хорошо будет. Там больница нормальная, врачи тоже. Я поспрашивал, я ж со всеми перезнакомился, когда руку мне тут собирали. Отделение другое, как говорится, но ребята сказали, в инфекционке очень толковые спецы». «Нет, погоди», — сказала Лена, ловя мысль, обнаружила, что по бабе держит себя за щеком. Сложила руки на коленях и вспомнила наконец. «Вань, ты сейчас не выступай, не время». «С чего это?» — удивился Иван. «Наоборот же, самое время. Мы ж примерно такого и ждали». То есть он неловко замолчал. «Обстоятельства изменились», — сказала Лена. Скривилась неожиданно для себя, но удержалась и пояснила, пытаясь удержать прыгающие губы. «Сейчас они виновного ищут. Кто под руку подвернется, тот и виновный». По принципу доказчику первый кнут. «И что? Ты выступишь, ты подвернешься. «И что?» — повторил Иван, начиная злиться. «Посадят?» Во-первых, могут, хотя вряд ли, но могут. Во-вторых, и это важнее. Заметят и перекроют все дороги. Вообще кислород перекроют. Именно если выступлю — да. Если не выступишь — договороспособен, с тобой можно работать. Если выступишь — смутьян. А им нельзя, чтобы Смутьян оказался выгодоприобретателем. На тебе поставят жирный крест. Да похер, как говорится. Не похер, я знаю. Лен, ты правда думаешь, что им трусы нужны? Эти, у Пушкина, что ли, в школе проходили? Молчалины блаженствуют на свете. Ровным голосом процитировала Лена. Это Грибоедов. Да, именно так. А на тебе слишком много завязано. На тебе крест поставят? Все. Мы без ничего остались. Все сначала начинать. Лен, ну что ты сочиняешь? Что на мне завязано? Я как все. Я и сам не хотел, как говорится. Вон Артёма двинем, Полину, она красивая, да хоть тебя. Меня исключено. Остальных — без толку. От области только с тобой говорили. И будут дальше говорить, если и сейчас глупостей не наделаешь. Иван вздохнул и собрался встать. Лена сдвинула маску на шею и тихо сказала. Иван. «Просто прошу, там и без тебя есть кому». Иван прислушался. От крыльца доносился вполне отчётливый женский голос, обитый мегафоновым металлом. «И убрать свалку! Завтра же! Пусть сами говно своё жрут, сволочи! Пусть сами дохнут! Детей же не пожалели! Детей! Ты вот так хочешь?» — спросила Лена строго. «Чего так-то сразу?» — оскорбился Иван. «А тебе есть что сказать, кроме этого?» «Да уж найду», — сказал Иван зло. Лена смотрела на него. На Артёма, который снова подошел и встал рядом, прислушиваясь, а она не взглянула. А взглянул Иван, помедлил и неохотно продолжил. «Ну ладно, а что тогда?» «Ничего. Это все. Просто пар выпустить. Ничего не даст, и последствий никаких не будет. Просто возможность для нас». Карьеру на детских трупах делать будем, — деловито осведомился Артём. осекся под взглядом Лены и опять ушел. «Для всех нас», — устало пояснила Лена, — «просто возможность. Надо пользоваться. А подставляться не надо». Иван беспомощно посмотрел на нее и уставился на толпу. От крыльца доносился уже мужской голос. «А и мы отвезем Перед губернаторским дворцом, сука, вывалим. Пусть сам нюхает». Народ взревел и заколебался в разные стороны. Что-то там происходило. За тысячами отталкивающих запахи спин и пропитанных вонью масок в центре смрада, которые Лена теперь не чувствовала, вдалеке взревели моторы, пуская к дронам струи дыма, темного, но быстро растворяющегося. И через несколько секунд мимо по проспекту проползли несколько мусоровозов. В хвост им пристроился десяток внедорожников и седанов. Дрон следовал за колонной, как воздушный змей на веревочке. Второй описывал медленный круг над площадью. Лена проводила колонну глазами и устало сказала. «Герои. Довезут в лучшем случае до границы Сарасовска. Там их развернут, а то и примут. Админка могут и уголовку припаять». И как минимум Сарасовск, который сейчас Чупову дружно сочувствует, через час перестанет сочувствовать. «Как это теперь называется? Факап, да? А что делать-то?» — спросил Иван Угрюмо. «Если вот это все не перекидывать другим на голову. Это уж точно. Что делать? Разобрать свалку. Прямо сейчас, как угодно. Руками, ногами, всем городом, Неделю не вылезать, но разобрать. Что можно сжечь, что нельзя зарыть предельно быстро. За месяц-полтора можно справиться. Потом обеззараживать землю — это еще месяца два. И уже сейчас начинать разбор нового мусора, чтобы шелуха отдельно от батареек». Иван вежливо покивал. Лена продолжила. «Вот видишь, даже тебя тоска берёт. Хотя ты знаешь, что без этого никак». А остальным ты это сможешь сейчас сказать? А если даже сможешь, думаешь, тебя поймут или просто услышат? Иван оглядел медленно, группками распадающуюся и оттекающую от площади толпу и отметил. Никто так и не вышел. А ты чего ожидал? Не ты один. Не хочешь бисер метать. Не надо так о людях. Я не о людях, я о бисере. Пусть будут камни, хорошо? Время собирать, время разбрасывать, время греть за пазухой. Сейчас время разбирать и выжигать свалку. Метр за метром, а мы медлим. «Опа!» — сказал Иван. «Вот я тормоз. Так вот, чем этот Степан занимается». «Какой Степан?» «Ну, который бывший олигарх. Привет себе передавал, помнишь?» «А, в смысле, чем он занимается?» «В прямом. Сидит в центре свалки. Разбирает ее по кучам и жжёт». Вот тебе и настоящий герой, устало сказала Лена. Пока мы тут ждем и детей травить позволяем. Она все-таки заплакала. Иван какое-то время страдал рядом, потом что-то сказал, тронул Лену за плечо и ушел. Без него стало легче, без всех стало легче. Народ располся окончательно, осталась почти незамусоренная площадь, с выплесканной мало недосуха лужей. Вдоль фасада бродили полицейские, Все это время, наверное, предусмотрительно прятавшиеся где-то неподалеку. Серое небо показало вдруг несколько неровных синих пятен и сверкнуло солнцем. Оно обвело кромки крыш и верхние рамы окон ярко желтыми а деревца и кустарники — салатовыми полосками. Оказывается, почки уже проклёнулись, а местами распустились. Лена сидела, смотрела и слушала. Очень долго, пока не поняла, что дрожит от холода. А пальцы ног почти не чувствуются. Так, скрюченная сырость какая-то. Лена встала, размяла затекшие ноги и проверила телефон. Пропущенных звонков не было. До начала дневных посещений в больнице оставался час. Лена машинально надела ненужную уже ей маску и неторопливо пошла к больнице. «Растянуть поход на час — Все равно не удалось. Надо было ждать еще 20 минут. Можно было и не ждать, а пройти так. Лену уже знали, и обстоятельства знали, но Саша могла снова занервничать. Поэтому Лена присела на лавке у входа в инфекционное отделение и какое-то время тупо разглядывала бродившую по газону сороку. Сорока была косолапая и наглая. А чего бояться? Все конкуренты и хищники в десятки километров. Кто у вас... — спросила, присаживаясь рядом и стягивая медицинскую повязку, тетка в цветастой шали и длинном пуховике не по сезону. Вид у нее был предпенсионный, хотя вряд ли она была сильно старше Лены. «Дочь. А у меня и дочка, и сын», — сказала женщина и заплакала. «Что говорят?» — спросила Лена. «Сепсис печени и почек. На системе оба. Но говорят уже получше. Из реанимации сегодня перевести должны». «Господи! Сто раз им толдычило! Нельзя из крана в чайник! Через фильтр надо!» Она часто задышала, пытаясь успокоиться. Лена хотела сказать про фильтр, но не нашла ни слов, ни сил. «Там важный какой-то умер. Говорят, сынок чей-то», — сказала женщина. «Не слышали?» Лена промолчала. Алекс улыбался, покручивая ключ от машины, и говорил, что как-нибудь без чаю. Он и правда выпил лишь фильтрованной воды Отфильтровал и выпил почти бутылку, пока остальные кофе варили. А потом не смог встать. Женщина в пуховике, скривившись от горя и злорадства, добавила. «Чуть ли не зама губернаторского сынок -то. Может, хоть сейчас шевелиться начнут».